Она поднимет крик, и все провалится, — проворчал Спайк. — За Гонфалу можете не тревожиться. Делать все так, как я скажу. Заберите с собой это оружие. Может случиться всякое. Вуд и Ван Эйк взяли по камню. трол и Спайк подняли дрожащего от страха мавку и двинулись за Тарзаном.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 Они прислали раба за их великим изумрудом, их множество. Мы хотим просить нашего Мавку своей силой отогнать Зули или помочь нам расправиться с ним, иначе мы погибнем. У них нет силы. Вура мертв, и они лишились изумруда, который теперь у нас. Скажите всем, что я, королева Ганфала, приказываю моим воинам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 «Мы должны увидеть Мавку», — настаивали мрачные воины. Ганфала приняла решение. «Очень хорошо. Проследи, чтобы мое приказание было исполнено. Отгоните Зули, затем возвращайтесь в тронный зал, и здесь вы встретитесь с Мавкой».